Трав был стёпка, актёры в кочегарках работают. Литературоведы и поэты на рынках ларьки охраняют. Телевидение немецкое суки в Москве и Ленинграде сюжеты ки снимают для своих вонючих программ, как наши кандидаты наук в помойках роются. Как бляди с голодухи толпами в Москву прут, на улицу Горького, на Тверскую, мать её.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 Мы с тобой два берега по одной реки. И вдруг повторил совершенно трезвым и пугающе жёстким голосом: Мы, Альфред, с тобой два берега у одной реки под названием Стикс. Ночью Альфредо и Мики приснился один и тот же сон. Будто бредут они босиком по солнечному океанскому берегу своего острова. И тёплая низенькая накатывающаяся волна с пенными завитушками ласково стелится им под ноги.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 Но теперь уже Микаэль и Альфред стоят не на берегу океана, а в глубине острова, у собственной верка ещё взлётно-посадочной полосы своего аэродрома. Стояты и углядывается в дрожащий от жары воздух